Слава двадцать пятая. С весьма деятельной помощью Мины, Тэми усердно трудилась над созданием в магазине наиболее комфортной обстановки и условий для начала успешной торговли. Приходилось отвечать на массу деловых звонков от СМИ и потенциальных клиентов, которых интересовали часы работы и ассортимент бутика. «Завтра мы сможем начать торговать», заметила Мина, когда они в очередной раз Спускались в подвальный склад за последними товарами и аксессуарами Наверное Пожалуй, раз мы практически закончили, я отправлюсь сейчас в магазин Ника Он пригласил меня на ужин Тэмми с улыбкой взглянула на Мину А вы стали суперзвездой нашего открытия И мне хочется отблагодарить вас, пригласив на ужин на следующей неделе В этом нет необходимости, Тэмми Но, конечно, я с удовольствием приму твое приглашение Да уж Без вас я не смогла бы тут разобраться. Теми сердечно обняла Мину. Зато ты вернула мне хоть какую-то цель в жизнь. Поэтому мы обе счастливы. Хорошего тебе вечера. Увидимся завтра. Минут через 20 Теми подъехала к магазину Ника и постояла перед ним, разглядывая витрину. Два круглых зеркала в стиле ар-деко на невидимых подвесках отражали висевшую между ними изысканную люстру. из тонкого муранского стекла. А под ними расположился шезлонг, обтянутый оригинальной кремовой кожей. Тейме вошла в магазин, преисполненная любви и гордости. Из подвального помещения доносился громкий стук молотка. Дорогой, я пришла, крикнула она, перегнувшись через перила. Отлично, поднимусь через минутку, откликнулся Ник, и стук молотка возобновился. Тэйми прошлась по демонстрационному залу, заполненному вещами, так упорно собиравшимися Ником последние 2 месяца. Где-то в зал зазвонил мобильник. Оглядевшись, она заметила его на столе атласного дерева, который Ник использовал в качестве письменного. "Ник, телефон!" крикнула она, склонившись к лестнице, но стук молотка не прекратился. Поэтому Тэйми сама приняла звонок. "Алло?" Вы позвонили Нику Монтэгью. Ответом ей было молчание и сброс звонка. Заглянув в журнал вызовов, Тейми увидел, что номер последнего звонка начинался под именем N, а один из предшествующих номеров начинался под именем Mama. И Тейми заметила, что телефонный код Поузиса совпадал с N, то есть очевидно звонили из Саут-Волга. Стук в подвале наконец прекратился, и Ник, вспотевший и запылённый, появился на верхней площадке лестницы. Ты пропустил звонок, сообщила Теми. Я попыталась ответить, но со мной говорить не пожелали. А звонил тебе некто под именем Мен. Да, понятно. Видимо, звонил мой приятель. Он подыскивает для меня пару оригинальных мраморных оснований для светильников, сказал Ник, натягивая куртку. Так он живёт в Лондоне? небрежно спросила Теми. Ну, да, в Лондоне. Так что, милый, идём. Добрый день, Себастьян, сказал Фредди, открыв дверь. Большое спасибо, что пришёл. Да мне только в радость, ответил Себастьян, следуя за Фредди в гостиную, где в камине ярко горел огонь. Откровенно говоря, я благодарен любому предлогу, чтобы оторваться от своего ноутбука. Трудно идёт. Трудно. Сейчас я как раз застрял в середине истории. Для меня сочинение книги подобно плаванию через наш английский канал. Начинаешь заплыв полной силой надежд, потом где-то на полпути, когда уже не видно земли ни сзади, ни впереди, осознаёшь, что для возврата уже далековато, а до финиша ещё чертовски далеко. Если вообще его достижение имеет какой-то смысл. Озаключил Себастьян, опустившись в кресло, предложенное Фреде. "Пей его. Или, может, венца?" "Пей его, было бы здорово. Спасибо." Фредди вернулся с двумя бутылками и вручил одной Себастьяну, тоже устроился в кресле. "Ваше здоровье. Ваше здоровье." Они оба сделали по большому глотку, и Себастьян с интересом посмотрел на Фредди, ожидая объяснений на тему предстоящего разговора. Молчание затягивалось, но наконец Фредди оторвал взгляд от камина. "На самом-же" деле... Я хотел бы обсудить с вами пару вопросов. Мне необходимо, скажем так, беспристрастное мнение. А вы знаете, Паузи, и я полагаю, она вам симпатична, как человек, но вас не связывают с ней особые чувства. Из вашей биографии я также узнал, что раньше вы работали репортером по деле новостей, поэтому вы вряд ли будете шокированы тем, что я вам расскажу. Понятно. И, разумеется, рассказанные вами – не покинет стен этой комнаты. Спасибо. Трудно даже понять, с чего лучше начать. Фредди почесал затылок. А в общем, прежде всего меня очень беспокоит, что адмирал Хаус покупает этот Сент-Поуз. Так. Вы полагаете, что он недостоин доверия? Не столько он, сколько его деловой партнёр и спонсор, некий джентльмен, называющий себя Кенном Ноксом. И Паузи дала мне проверить некоторые бумаги, и я заметил, что этот тип НОКС не указан в качестве соучредителя ни в бланках компаний, ни в юридических документах. Проработав баристером более сорока лет, я встречал таких изворотливых персонажей из бизнеса по недвижимости, что вы и представить себе не можете. И если этот человек финансирует все предприятие, А так и должно быть, поскольку, как нам обоим известно, у Сэма нет ни пенни. То факт того, что он не упомянут как учредитель, сразу возбудил у меня серьёзные подозрения. А ясно. Я, конечно, могу обратиться к другу с моей прежней новостной работы и попросить копнуть под этого типа. Посмотрим, куда приведёт его послужной список. Мой приятель способен учуять грязь за несколько шагов. «Это было бы очень любезно с вашей стороны, Себастьян. Мне невыносимо думать, что Паузи могут обмануть с продажей Адмирал Хаоса. Между нами говоря, хотя я видел сама только мельком, не могу сказать, что он мне особо понравился, хотя об этом, естественно, не стоит говорить матери. Нет, безусловно, не стоит. Вы знакомы с ним?» спросил Фредди. «Да, виделись пару раз». и, боюсь, я согласен с вами. Мне так жаль его милую жену. Он показался мне весьма агрессивным персонажем, а Паузи частенько говорила, что я именно редкость добрая и кроткая. Да, так и есть. В очередную паузу Фредди встал, пошевелил дрова в камине, хотя огонь и так отлично горел, и вернулся к Себастьяну. Проклятие! Пожалуй, без виски мне не обойтись. Присоединитесь? Нет, спасибо. иначе вторая половина дня будет потрачена впустую. Буквально. Себастьян улыбнулся. Фредди вышел из гостиной, а когда вернулся с виски, его лицо заметно помрачнело. И Себастьян сразу осознал, что до сих пор Фредди говорил о второстепенных сложностях. И только сейчас ему предстоит услышать то, что он действительно хотел сообщить. Фредди сел и отхлебнул добрую половину крепкого напитка. Так-так-так. Фредди вздохнул и взглянул на Себастьяна. Простите моё промедление. Вы всё поймёте, когда услышите то, что я скажу вам. Эти сведения сорвутся с моих губ впервые в жизни. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание. Можете, уверенно ответил Себастьян. Фредди содрогнувшись вздохнул и осушил свой стакан. Ладно, начну с того, часом позже Себастьян успел выпить с Фредди по паре стаканов виски, и полупустая бутылка стояла на столике между ними. Я правда не знаю, что ей сказать. Понятно, согласился Фредди. Что уж тут скажешь. Я имею в виду, что даже как писатель вряд ли мог бы вообразить столь трагическую ситуацию. Однако могу вас заверить, что каждое сказанное мной слово — правда. Печальная правда, добавил Фредди. Но если вы хорошенько поищете, то найдёте всё это в интернете. И вы уверены, что Поузи до сих пор не знает? Да, не знает. В общем, должен сказать, что когда я встретил её после всей нашей полувековой разлуки, то предполагал, что она уже могла всё узнать, что кто-то мог сообщить ей. Но она ведь более четверти века не возвращалась в Адмиралхаус. На самом деле, я могу это понять, заметил Себастьян. Люди не любят упоминать о серьёзных неприятностях в присутствии тех, кому они могут причинить боль. Когда умерла моя жена, то даже мои ближайшие друзья предпочитали избегать разговоров на эту тему, не говоря уже о незнакомцах. Фредди глянул на Себастьяна, потом перевёл взгляд на угасающие угли в камине. Вы понимаете, кочему мне пришлось расстаться с ней тогда. Понимаю. Вы попали в безвыходную ситуацию. Когда я понял, кто она и что она ничего не знает обо мне действительно, не оставалось иного выбора. Я Голос Фредди сорвался, на глазах выступили слёзы. А это почти сломало меня. Но я знал, что её это сломает наверняка. Судя по вашему рассказу, в то время так оно, наверное, и случилось бы. И вот теперь я снова и снова задаю себе вопрос. Фредди плеснул себе еще в виски. Не сломает ли ее эта правда сейчас? Себастьян попытался поставить себя на место Паузи, проникнуться ее чувствами и осознать, что он сам почувствовал бы. «Нечто такое научился делать». Когда пытался понять, как может поступить кто-то из героев его книг. Я практически не представляю, Фреде, как она это воспримет. Скорее всего, будет полнейший шок и недоверие, но узнав об этом, она, по крайней мере, поймёт, почему вы расстались с ней и почему я не мог остаться. Она должно быть не могла понять, что произошло. И самое смешное, что и сейчас, по прошествии пятидесяти лет, мне хочется лишь опуститься на колено, сказать, как я люблю ее, и, наконец, сделать ей предложение. Фредди достал из кармана носовой платок и громко высморкался. Может, мне лучше просто уйти, Себастьян. Продать все ей. И вступить в иностранный легион? Даже для этого я слишком стар. С вымученной улыбкой бросил Фредди. А как вы поступили бы на моём месте? Наверное, думаю, я нашёл бы способ сообщить ей, но это именно я из-за выпавшей на мою долю судьбы, потеряв жену, я осознал, что нужно жить одним днём, особенно когда дело касается любви. Я согласен, безусловно, но сказанного-то обратно не вернёшь. Верн Верно, только не забывайте, что вы оба стали невинными жертвами неподвластных вам обстоятельств. Я понимаю, вы пытались защитить её, потому что глубоко её любите, но вы тоже страдали. Она всё поймёт, я уверен. Я страдал. Да, вы правы. Ладно, довольно. Я уже и так отнял у вас кучу времени. Сердечно благодарен за ваше мудрое слово. Возможно, Возможно, мне следует рассказать ей всё после того, как она уедет из Адмиралхауса и начнёт новую жизнь. Я чувствую, что это может смягчить удар, когда она, как говорится, уже будет жить в другом месте. Думаю, вы правы. Пусть она переживёт переезд, ведь он тоже будет достаточно травматичен для неё. Лучше подождать, пока улягутся все страсти. Себастьян встал, и Фредди проводил его к выходу. «До свидания, Фредди. Давайте поддерживать связь». «Безусловно, я очень рад, что вы пока живете с Паузи. Я беспокоился, когда она там жила совсем одна, в том огромном доме. Честно говоря, если это вас хоть как-то утешит, мне кажется, что Паузи одна из самых сильных личностей, которые встречались мне в жизни», — заметил Себастьян. «Я попрошу своего приятеля из-за дела новостей проверить Кена Нокса, и свяжусь с вами». Взбудораженная мыслями обо всем, что надо успеть сделать до переезда, Паузе плохо спала, а утром позвонил Ник с извинениями за свою первую реакцию на известие о продаже дома, а потом сообщил ей, что его старый школьный друг Пол захотел взглянуть на картины. «Он надеется, что я не заметил в нашей галерее Ван Гога», — посмеиваясь, добавил сын. «Милый мой мальчик, ты же отлично знаешь, что картины в нашем доме намалеваны так, что им место скорее на свалке, чем на аукционе Сотбис. Мам, в худшем случае это повод посетить Адмирал Хаус. Ты же знаешь, как Пол любил общаться с тобой, да и бывать в гостях в Адмирал Хаусе тоже. Вероятно, он хочет заехать попрощаться. Со мной? Или с дому?» «Смешно. А в общем, Пол заедет к тебе в субботу». около 10:00 утра. И я тоже появлюсь на этих выходных. Чудесно. Я приготовлю обед, а ты привезёшь с собой свою очаровательную подругу. О, вы нет. У ты мне сейчас куча дел в новом бутике. Кстати, а ей всё равно надо бы заехать сюда и решить, что она захочет забрать из заждённой коллекции твоей бабушки. Может, пригласишь её на Рождество? Это будет последнее Рождество в нашем доме. И мне хотелось бы пригласить как можно больше гостей, чтобы хорошенько повеселиться на последок. Ну, да, конечно. У вас не всё в порядке? спросила Поузи. Она знала своего сына как облупленного, и лёгкая заминка перед ответом насторожила её. Всё прекрасно, мам. Просто мы оба сейчас жутко заняты только и всего. Кстати, мне предстоит аукцион на Lots Road. Я напишу тебе номер телефона моего знакомого с аутвольцкого аукциониста. Он сможет зайти и оценить мебель. Но предупреждаю, мам, не жди многого. В последнее время добротная тёмная мебель сильно упала в цене, не считая особых исторических предметов. На твоём месте я отобрал бы то, что связано с дорогими воспоминаниями, а потом нанял пару грузчиков, чтобы вывезли остальные вещи типа кровати и диванов. За них ты ничего толком не получишь. «Дорогой, я и не рассчитывала на это». «Ладно, ты уверена, что сделка состоится?» «Насколько я понимаю, да». «И ты пока всем довольна?» «Довольна я или нет? Несущественно». «Не думаю, Ник, что у меня есть выбор, если только не найду миллионный клад для ремонта и реставрации». «Да, ты, разумеется, права. Хотел бы я иметь в запасе такие деньги...» Ну, все мои средства уже потрачены на создание нового бизнеса. Так и должно быть, Ник. Пора двигаться дальше, как бы тяжело это ни было. Больше всего мне будет не хватать сада, но Сэм, по крайней мере, сказал мне, что управляющая компания по обслуживанию пансиона будет так же хорошо заботиться о садовых участках. Кроме того, мне больше нравится современная мебель и двойное остекление. Понятно. «Ладно, мне пора бежать по делам. Поговорим завтра». «Люблю тебя, мам. Я тоже люблю тебя, дорогой мой мальчик». Паузи положила трубку и вздохнула. Потом связалась с местным акционистом, которого Ник советовал пригласить для оценки имущества в доме. Они отложили встречу на пару дней. Следуя совету Ника, Паузи бродила из комнаты в комнату, осознавая, как мало ей хотелось бы забрать с собой в новую жизнь. одну старинную картину, часы с нефритом в стиле ар-деко, стоящие на камине в гостиной, письменный стол отца с потёртой кожаной столешницей. Поузи устало опустилась на кровать с изношенным матрасом в одной из гостевых спален. Она вдруг увидела себя в старом зеркале в потемневшем позолоченном обрамлении, многие поколения отражавшим образы семьи Андерсонов. Что бы они все подумали? Вдруг озадачилась она вопросом, узнав, что я собираюсь отправить на свалку три столетия семейной истории. Если вообще кто-то мог что-то думать в загробном мире, в чём она лично теперь частенько сомневалась. И тем не менее, последние недели с тех пор, как паузе дала согласие на продажу, она осознавала, что уже много лет так сильно не ощущала незримое присутствие в доме своего отца. да, поза пора начинает новую жизнь сказала она своему отражению хотел узнать себастиан не могли бы вы при случае потратить на меня полчасика и сходить со мной в садовую башню там, видите ли, находились владения моего отца и в детстве мне строго запрещалось заходить туда мой отец вы знаете я его обожал Любил гулять со мной по саду, учил меня ловить бабочек. Обычно он уносил их для изучения в свою башню, а потом, как он говорил мне, отпускал их на свободу. Однажды мне удалось тайно зайти туда, и я обнаружила на стенах его кабинета огромную, вставленную в рамы коллекцию мёртвых бабочек. Тогда это разбило мне сердце, но, разумеется, он всего лишь создавал замечательную коллекцию. В те времена это считалось совершенно нормально. ведь он сохранял их для потомков. Вероятно, некоторые имеющиеся там виды в наши дни уже вымерли. Рука Себастьяна с тостом, густо намазанным домашним и капающим на стол джемом, застыла на полпути к рту. Что ж, вероятно, эта коллекция по меньшей мере чего-то стоит. Вероятно, но мне не нужно за нее никаких денег. Если такая коллекция имеет какую-то ценность, я подарю ее музею естественной истории. Катя должна признать, что меня вовсе не радует необходимость возвращения в его башню. Я не заходила туда больше 60 лет. После смерти моего отца я жила в Корнуль у бабушки. А когда наконец вернулась сюда с мужем и детьми, то, в общем, мне просто не хватало смелости зайти туда вновь. Поузи. Я вполне понимаю ваше отношение. Бестрастно заметил Себастьян. И не думаю, что даже сейчас я способна набраться такой смелости, во всяком случае, в одиночку. Но, разумеется, дела того требуют. Ведь до отъезда там необходимо все убрать. Естественно, Паузи. Я готов сходить с вами, только дайте мне знать, когда пойдем. Может быть, сегодня днем. Мне действительно надо поскорее разобраться с башней. Учитывая, что в эти выходные сюда приедет друг Ника, Пол, знаток искусства, галерист, Я арт-диллер, и мне подумалось, что, возможно, как раз ему стоит показать коллекцию бабочек. Себастьян проследил, как опечаленная Позе вышла из кухни, удивляясь, почему она не обратилась с такой просьбой к Сэму. Как старший сын, он был бы очевидным выбором. Встав из-за стола, Себастьян сполоснул тарелку и чашку в раковине, думая, что, вероятно, у него пристрастные отношения, но даже если бы он не любил жену Сэма, то всё равно считал бы его неприятным и самонадеянным субъектом. Как порой странно тасуются гены, проворчал Себастьян, поднимаясь по роскошным лестничным пролётам, и надеясь, что Поузи не расстроится из-за того, что он украл красоту этого особняка, использовав его в качестве лейтмотива своей книги. Так как? А вы уделите мне полчасика для похода в башню? Спросила Паузи, когда они завершили обед. Себастьян аккуратно положил на тарелку нож и вилку. «Я еще в жизни не пробовал такой замечательно вкусной тушеной говядины и готов сопровождать вас хоть на луну, если вы не откажетесь еще как-нибудь приготовить нам такую же вкуснятину. Итак, пойду возьму пару фонарей. Сомневаюсь, что там сохранилось электричество». Паузи сумела улыбнуться и, Но встав из-за стола, Себастьян почувствовал, как она напряжена. Пока они шли по саду в густом осеннем тумане, не рассеявшемся даже днём, Себастьян увидел за облетевшими каштанами ту самую злосчастную башню. Он невольно поёжился, учитывая то, что поведал ему Фредди, он, пожалуй, волновался сейчас не меньше поузи. Они подошли к массивной двери, сделанной когда-то из крепкого дуба, но успевший подгнить за долгие годы полного забвения. Паузи поднесла к замку тяжелую связку ключей, ее рука так тряслась, что она никак не могла попасть в замочную скважину. «Так, дайте-ка я помогу вам». Возяй с замком, Себастьян осознал, что его, видимо, и правда не открывали более шестидесяти лет, и когда ему все же с большим трудом удалось провернуть ключ в двери, то он почувствовал, как отчаянно заколотилось его сердце. Кто знал, что там могло быть, что могло остаться после трагедии, произошедшей, как он узнал за этими стенами. Да, замок в итоге открылся, или лишь Себастьяна времени на размышление паузе распахнула дверь. Они вступили в сумеречную кладовую. Себастьян разглядел затянутое паутиной окно, заросшее снаружи плющом, они оба включили фонари и осветили помещение. Здесь отец хранил всё своё спортивное снаряжение, сообщила Поузи, переступая через набор каких-то покрывшихся зелёной плесенью палок, кракетные столбики, добавила Анна. Эй, вы только взгляните. Она помахала перед ним деревянным орудием, кракетный молоток. Не помню, как мы частенько играли в крокет, когда родители устраивали приёмы Себастьян направил луч фонаря на массивный шкаф. Дверца его покосилась, и, открыв её, Себастьян увидел аккуратный ряд коллекционного оружия. Металлические части покрылись густым слоем ржавчины. Его сердце ёкнуло, когда он заметил, что одного оружия явно не хватает. "Охотничьи оружья моего отца", сказала Поузи. "Помню, в детстве по вечерам я иногда слышала выстрелы. Папа потом говорил мне, что это местный фермер стрелял кроликов". Но ведь ферма отсюда очень далеко, а выстрелы слышались близко, поэтому, вероятно, он сам подстреливал. Это же подлинный Пёрды. И если его очистить, то оно, вероятно, будет стоить больших денег, оценил Себастьян, взяв одну из рожей. Джеймс Пёрды, 1784-1863, британский производитель оружия. Основал фирму в 1814 году, специализируясь на эксклюзивных спортивных ружьях и винтовках. Имя Джеймс носили четыре представителя легендарной оружейной династии, но лишь двое: Пёрды отец, 1784-1863, и Пёрды сын, 1828-1909, навсегда останутся величайшими оружейниками. И тем не менее, когда произносят магическое слово Пёрды, имеется в виду фирма, а не конкретный владелец. И эта фирма на протяжении двух веков выпускала и выпускает самые престижные в мире оружие. А вы умеете стрелять? Боже нет. Я только знаю о фирме Пёрды, поскольку изучал оружейную тему для своего последнего романа. Улыбнувшись, пояснил он. Он увидел, как луч фонаря поузе осветил уходящие вверх ступени. Хотите, я первым пойду, если вы не против. Будьте осторожны, ступеньки круто изгибаются, насколько я помню. Понял. Они начали подниматься, и звуки их шагов по старым каменным ступеням гулко отражались от стен, разносясь по всей башне. Её заполнял тяжёлый запах сырости. И когда они достигли верхней площадки, Поузи вдруг расчихалась. "Бог ты мой", всхлипнула Поузи и, порывшись в кармане куртки, вытащила носовой платок и прочистила нос. Наверное, мы дышим воздухом военного времени. Так Себастьян пристально взглянул на высившуюся перед ним дверь, уменьшенную версию входной дубовой двери, но значительно лучше сохранившуюся. Вот мы и пришли. Да. Поузе взирал на дверь с таким видом, словно само её дерево источало массу волнующих воспоминаний. Хотите, я открою её. Поузе вручили ему большое железное кольцо, напоминавшее гигантский браслет с ключами разных форм и размеров, прикидывающихся брелоками. Сначала Себастьян поддёрнул за ручку, убедившись, что дверь заперта, а потом ему удалось открыть её лишь с третьего раза. подобрав нужный ключ. Готово войти. Может, мне надеть повязку, чтобы не видеть всех этих бедных мёртвых бабочек? Да, но тогда наш приход сюда потеряет смысл. Поузе ухватилась за протянутую Себастьяном руку и глубоко вздохнула, стараясь унять страшное волнение. За этой дверной панелью скрывалась сама сущность её любимого отца. Последовав за Себастьяном, Паузе упорно смотрело только вниз на покрытый полувековой пылью пол. Луч фонаря Себастьяна пробежал по содержимому этого круглого кабинета, осветив стены со множеством покосившихся рам с бабочками. Себастьян заметил письменный стол, кожаное кресло и книжный шкаф, по-прежнему заполненный бумагами бывшего владельца. А за ним луч выхватил из мрака большое пятно на стене. Медного оттенка с россыпью брызг по краям, словно авангардный художник случайно залил краской холст. Себастьян не сразу осознал, что это, но догадавшись, едва не задохнулся спёртым воздухом, пытаясь успокоиться. Оглянувшись, он увидел, что Поузи стояла спиной к нему, разглядывая одну из рам с бабочками. Я помню эту бабочку. Сама поймал её и папа так разволновался. сказав, что такая евразийская голубянка Орион очень редко залетает в наши края. На самом деле, вероятно, тогда и вообще в последний раз поймала бабочку, Поузев вздохнула. Может быть, я попрошу её именно рисовать её, чтобы вспоминать потом её красоту, не ведя, чем она закончилась, сказала она с печальной улыбкой, взглянув на Себастьяна. Когда её взгляд начал блуждать по кабинету, интуиция подсказала Себастьяну, что надо как можно скорее увести её отсюда, но он не успел. Поузе уже направила луч фонаря прямо на злосчастное пятно. А это тут что такое? Она подошла к стене, чтобы лучше рассмотреть замеченное. Может, что-то протекло с крыши? Даже он сам услышал чётность собственного обмана. Нет. Паузи практически уткнулась носом в это пятно. «Себастьян, по-моему, это засохшая кровь. Более того, похоже, кого-то убили прямо возле этой стены. Может, один из ваших предков устроил тут безрассудные игры с оружием?» Интересная мысль, да. Но я совершенно уверена, что не видела этого, когда тайно прокралась сюда в детстве. То есть я ведь вряд ли не заметила бы такого. Ведь оно прямо напротив дверь. Наверное, когда вы заходили, там весело рама с бабочками. Может быть, вы правы. Я даже уверена, что там весело папина коллекция адмиралов. Если я правильно запомнила тех бабочек, я увидела сразу едва открыла дверь, поскольку потом просто бросилась обратно вниз по лестнице. Да, возможно, это верное объяснение. Себастьян испытал слабое облегчение, когда ползя, отвернувшись от пятна, направилась к письменному столу. Взяв большую лопу, она сдула с неё пыль. Серое облачко взметнулось в воздух, и опадающие пылинки, поблёскивая, затанцевали в луче фонаря. Полагаю, это один из его пыточных инструментов. Какой только лжи не выдумывают взрослые, пытаясь защитить детей. Поузе вздохнула. Все мы грешны этим, безусловно, но в конечном итоге я сомневаюсь. что ложь действительно идёт им во благо. И вновь Себастьяну пришлось глубоко вздохнуть. Так мне собрать травы с бабочками отнести в дом? спросил он. Да, пожалуйста, Себастьян, паузе по показала на книге. А за исключением книг, по-моему, всё остальное можно отправлять на свалку. Она поёжилась. Мне здесь совсем не нравится, тяжёлая какая-то атмосфера. А ведь в детстве я представляла себе папу в этом его блестящем тронном зале. Король волшебной страны фей сидел в главном зале своего замка. Ладно, она пожала плечами. А ведь то было всего лишь грань, так ли? Да, именно так. Поузи, вы дети, вперёд, а я соберу все рамы и принесу их в дом. Спасибо вам, Себастьян, печально произнесла она.